Валентина облегченно вздохнула. Она не ожидала, что реакция обманутого любовника будет столь великодушной. «И что теперь? Свадебные колокола?» «Наверное. Я никогда не считала себя великой кинозвездой и никогда не стану прославленной актрисой, но Рори будет знаменитым художником, и если я выйду за него...» Смогу жить в лучах его славы. Пойдем. Пора. Валентина расправила тяжелый шелк утреннего платья, заранее благодарная за чудо, которое произойдет, стоит ей только ступить на сцену. Боль от потери Паулоса временно вытеснит мука, в которую превратилась жизнь Гедды. Лицо видало не будет стоять перед глазами, и вместо него ее начнет терзать видение Эйлерта Левборга. Она услышала реплику партнера и шагнула вперед мгновенно, перевоплотившись в Гедду Габлер. Глаза стали холодными, спокойными и ясными. Она, женщина, ставшая женой человека, Который был ей физически отвратителен. Женщина чувственная и страстная, которая не достает мужества отбросить светские условности и свободно отдаться эмоциям. Женщина, чья жгучая ревность заставит ее уничтожить Эйлерта Лефборга. Женщина, так запутавшаяся в собственных поступках, что они толкнули ее на самоубийство. — Доброе утро, дорогая Фрекин Тесман произнесла на первую реплику. — Какой ранний визит! — Это так мило с вашей стороны! Стен неудобно скрючившись, сидел перед сценой, не шевелясь и не произнося ни слова. Первый акт перешел во второй, затем в третий, четвертый. Увидев искренние слезы на голубых глазах Лейлы при известии о самоубийстве Эллерта Лефборга, никто не скажет, будто Лейла Крейн не настоящая актриса. И ни один из тех, кто станет свидетелем игры Валентины в роли Гедды Габлер, никогда ее не забудет. За сценой прогремел выстрел из бутафорского пистолета, и муж Гедды взвизгнул. Она застрелилась, выстрелила прямо в висок. Знаменитый английский актер, игравший асессора Брака, человека, своими интригами подтолкнувшего Гедду на роковой поступок, в полуобмороке рухнул в кресло, восклицая, но... «Боже, милосердный, ведь так не делают!» Эта реплика была последней. В зале бацарилась напряженная тишина. Наконец, Стен встал и выпрямился. Шесть недель назад он серьезно подумывал отказаться ставить спектакль. Теперь он знал, что эта постановка будет вершиной его творчества. — Леди и джентльмены, — торжественно сказал он, — поздравляю вас. А теперь вернемся к работе. Еще раз начало второго акта, пожалуйста. Гедда и асессор Брак. Валентина не молилась с того дня, как покинула монастырь. В вечер премьеры одна, в своей заставленной цветами уборной, она стиснула руки и прошептала, «О, Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы я понравилась публике ради Паулоса и Александра», и помедлив чуть слышно добавила «И ради видала». Она попросила, чтобы ее оставили одну и отказалась даже от общества Лейлы. Сегодня ей предстоит очень серьезный экзамен по профессиональному мастерству. Театр был переполнен. Все критики города собрались в портере, ожидая увидеть неглубокую поверхностную игру. Несколько мучительных мгновений она серьезно сомневалась в своих способностях. Стэн Кеннауэй был блестящим режиссером, но не видалом. В прошлом именно видал смог добиться от Валентины игры, сделавшей ее знаменитой, заставить выложиться до конца. Теперь же она пытается сделать нечто совершенно новое для нее. Но из-за ее имени и славы провал не останется незамеченным. Об этом узнает весь мир. Развенел звонок возвещая начало первого акта. Валентина спокойно поднялась. Она может положиться только на собственные силы. Паулос мертв, а видал навсегда потерян. Ни одного из тех, кого она любила, не будет в зале. Никто, кроме Александра, не окажет ей свою молчаливую поддержку. В дверь постучали. Пора. Женщина, вызывающе вздернула подвородок. Она Валентина. Она может стать, кем захочет, а сегодня должна превратиться в Гедду Габлер, дочь генерала Габлера. Валентина вышла из комнаты с высоко поднятой головой и несколькими секундами позже услышала свой голос, ясный и четкий. «Доброе утро, дорогая Тесман. Какой ранний визит! Это так мило с вашей стороны!» Неуемная ревность, горечь, терзание, заживо пожравшая Гедду, снидали в этот миг актрису. Стэн Кэнауэй заметил, что вся армия враждебно настроенных критиков замерла в изумлении. Сначала они переглядывались, поднимали брови, но вскоре внимание и зрителей, и критиков, и репортеров было приковано к Валентине. Ее героиня пылала подавляемой сексуальностью. Никто не мог отвести от нее взгляда, словно она превратилась в огромный магнит, притягивающий к себе всех присутствующих. Такой мощный. Сильной, тонкой игры не видел даже Стэн, и временами он поражался глубинам, внезапно открывавшимся в этой женщине. Когда за сценой прогремел выстрел, и Тесман в ужасе взвизгнул, а в Брак свалился в кресло и пробормотал заключительные реплики, повисло молчание, показавшееся актером вечностью. И вдруг зал взорвался аплодисментами, быстро превратившимися в оглушительную овацию. Зрители встали, приветствуя исполнителей, которые кланялись, взявшись за руки. Критики мчались к дверям, чтобы поскорее засесть за машинки. Публика бросала на сцену цветы. Занавес опустился, поднялся и снова опустился. Аплодисменты становились все громче, когда почти через полчаса Актерам удалось уйти за кулисы, У них в ушах все еще гремели восторженные крики. «Удалось! Клянусь Богом мы добились своего!» — повторял Стен, обнимая Валентину. Все целовались, Лейла плакала, В потолок летели пробки от шампанского, люди пытались всеми способами пробиться за кулисы, уже через мгновение в уборной Валентины толпились обожатели. — Руби сейчас приведет Александра, — с тревогой выдохнула она. — Их просто раздавят, ты не можешь выгнать всех отсюда, Стэн, хотя бы на минуту. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем комната, наконец, опустела. Она посмотрелась в зеркало. Уже не Гедда Габлер, а Валентина. Ей ни к чему было ждать утренних выпусков газет, чтобы понять. Спектакль имел успех. Отодвинув огромный букет белых роз, присланный Дентоном, Валентина подтянулась к стакану с перье. Паулос бы так ей гордился. А видал... Валентина прогнала непрошенные мысли. Почти пять лет она жила без видала и в течение всего этого времени не позволяла себе думать о нем. Ее верность и преданность принадлежат Паулосу. Она никогда не изменяла мужу ни морально, ни физически. Здесь же В Нью-Йорке все осложнилось. Валентина подняла газету и всмотрелась в его лицо. По дороге в театр она видела афиши последнего фильма «Видала» и Стэн постоянно о нем упоминал. Однако ничего не изменилось. Она покинула «Видала» по собственной воле, вышла замуж, овдовела. Их пути навсегда разошлись. Отчаяние, которое она почувствовала в этот миг, напоминало тоску, охватившую ее после смерти Паулоса. Безумное возбуждение, испытанное гейю на сцене при виде бешено аплодирующей публики, испарилось. Сегодня ей не удастся уснуть. Все актеры будут пировать за счет Дентона до той минуты, как появятся первые выпуски газет. В дверь резко постучали, и Валентина поспешно обернулась. Глаза вновь сияли, лицо осветило нежная улыбка. — Входи, дорогой! — отозвалась она, раскрывая объятия сыну. Но на пороге появился видал. Валентина замерла от ужаса и неожиданности, не в силах пошевелиться. Извини. Кажется, я не тот, кого ты очевидно так ждала. Сухо обронил он, по-видимому, едва сдерживаясь. Я пришел тебя поздравить. Твоя игра выше всех похвал. Валентина не могла говорить. Сердце билось так сильно, что стук, казалось, раздавался по всей комнате. Он изменился. В волосах заблестели серебряные пряди. Резкие морщины, избегавшие от носа к уголкам рта, стали глубже, однако под глазами не было смешливых лапок. Он шагнул вперед и словно заполнил собою уборную. Поднял карточку полускрытую розами, и прочел. Потом небрежно бросил обратно в корзину. В любой момент Александр ворвется в комнату. Александр с густыми непокорными прядями, спадающими на лоб совсем, как увидала. Александр с его сверкающими темными глазами, под детски пухлыми щеками которого уже проглядывают широкие мадьярские скулы. — Спасибо, — пробормотала она, пытаясь собраться с силами. «Ну, а теперь я прошу меня извинить, я действительно кое-кого жду».